ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Где ощущал, как туман проникает в каждый дюйм его тела. Именно в этот момент его положение изменилось. Изгоняемая из его вен с ужасной силой кровь засочилась из пор, или точнее через соединение отдельных клеток. Кровь лишила его возможности видеть его собственная кровь. В этот момент он ощутил впереди себя ужасное намерение убивать. Раздался металлический, бьющий по барабанным перепонкам ляск и посыпался дождь искр, когда нечто перепрыгнуло через голову Ди и приземлилось где-то в коридоре. Это был враг, чья неожиданная атака была точно отбита в кромешной тьме невероятным ударом клинка Ди прямо у его лопатки. «Неплохо. Но ты имеешь дело с мужчиной, который изразил Бога. Меня не сможет победить слабый человек. Бог потерял свою кровь, свое зрение и одну из рук в этом тумане. Трое из нас были выбраны из армии священного прародителя для этого дня». Пока Ди слушал слова своего врага, кровь покидала его тело. Если бы кто-то мог увидеть его в этот момент, Ди бы выглядел как капля крови в форме человека, он упал на одно колено, а затем использовал свой меч, чтобы подняться снова. Спереди от него, нет, позади него, затем справа или слева, его враг спросил. «Ты можешь меня видеть?» Что-то беззвучно рванулось в сторону Ди. Только тогда охотник ответил. «Я вижу тебя». Было неясно, достигли голос противника, словно ледяной порыв, способный выморозить целый лес, но крик боли смешался с чем-то странным и нечеловеческим, стекающим по полу, сполшим на несколько ярдов прежде, чем затихнуть. Ди осмотрелся. Приготовившись действовать против противника, которого он ощущал позади, он все еще держал глаза закрытыми. «Это я! Бьерк!» — окликнул его страдальческий голос. «Вейцмана изменил бог!» Он ушёл вместе с Марией тот и пожилой леди. К сожалению, его удар застал меня врасплох. Я думаю, они станут заложниками. Есть другая возможность, — сказал Ди, встряхивая своим клинком. Кровь разлетелась по полу. Обычно не более, чем капля крови оставалась на его мече. На этот раз потеря крови ослабила его так сильно, что это отразилось на его владении мечом. «Какая?» -э, — поинтересовался Бьерк. Его лицо было едва различимо. Туман отступал. Они станут жертвоприношением. Воин не смог ничего сказать. Бог все еще не может двигаться. Одна рука, которой он мог свободно пользоваться, отрублена. Для того, чтобы вернуть себе силы Бога, ему нужна жизнь. Они пошли вверх. Я думаю, да. Разговоры бесполезны. Рефлекторно Бьёрк злобно подумал, что... Прежде чем изменил точку зрения. Голос не был тем же самым, сказал он себе... Но к тому моменту Ди уже не твёрдой походкой направился к лестнице. Тень, что падала к его ногам, окрашивалась яркой кровью. «Над нами крыша!» — сказал офицер, посмотрев вверх на небо, делая последний шаг. Правой рукой он держал Марию, левой — Тота, -то, а миссис Тоу он нес на спине. «Значит, этот твой великий бог ждет там, да? Что он собирается делать с нами?» — спросила Мария, глядя на Вейцмана. «Спроси об этом бога!» Но ну, кажется, ты просто делаешь свое дело. Прямо сейчас ты просто перевозишь нас. Ты так думаешь? Ну, в любом случае, я показал кое-что этим двоим». а так вот, почему ты позволил мистеру Стоу...» — начала говорить Мария, но, взглянув на пожилую женщину, она продолжила. «Почему ты позволил этому богу сделать тебя своей жертвой?» «Почему еще? Мария использовала свободную руку, чтобы вытереть лицо, говоря, «Ты был в таком жалком положении, что позволил аристократу сделать тебя своей ручной зверушкой?» «Это не беспокоит меня. Я из знатной семьи с севера. Ты знаешь, что значит фамилия Вейцман? Не особо». Поняв, что она пытается сопротивляться, Вейцман жестоко усмехнулся. Его обнажённые клыки заставили Марию содрогнуться. «Из моей семьи в течение нескольких поколений выходили судьи и адвокаты. Мой дед работал в Верховном суде столицы, а мой отец был председателем большого жюри. Ему наследовал мой старший брат, Еще один стал адвокатом и начал практику в столице». «Вейцман – адвокат». Я слышала о нем. Он твой брат? Почему же ты ничего не добился? Делай, что хочешь. Нет ничего такого, что ты могла бы сказать, чего я уже не слышал от окружающих меня людей. Они любили говорить, что младший Вейцман неудачник, или что он закончит как офицер по перевозке заключенных. Мой отец отрекся от меня давным-давно. Могу представить. Но больше никто не сможет сказать мне подобного. Покинув крепость, я собираюсь в столицу. После того, как я покажу отцу и братьям, чем я стал, я оторву их головы. «Богоподобное существо имеет право на такие поступки!» «Да, богоподобное», — сказала Мария, пристально глядя в лицо избалованного ребенка, превратившегося в безумца. «В таком случае то, что ждет на крыше, не может быть каким-то богом. Как мог бы дать власть такому парню, как ты, с такими странными представлениями о собственной гордости? Помнишь, как еще на плоту ты использовал пистолет, чтобы спасти всех нас? Я думаю, тогда ты был гораздо лучше!» Потрясение разлилось по лицу Вейцмана. «Не говори со мной о тех временах, когда я был простым смертным. Кроме того, разве ты тоже не слушала шепотков того укушенного и мистера Стоу?» Все трое, включая миссис Стоу, за спиной Вейтсмана переглянулись. «Ты валяешь дурака? Или просто еще не заметила своей силы? Я не понимала ее до последнего времени. Что ж, это не важно. Идём!» «Ты знаешь, этот малыш пытался спасти нас всех. Я не знаю, являешься ли ты богоподобным существом или нет, но тебе не стыдно за себя?» «Она права!» Сказала миссис Стоул за спиной Вейцмана. «Даже если человеку наплевать, любой, кто называет себя богом, должен знать, что действительно важно. Отпусти меня, и я пойду сама». Сказав это, старуха спрыгнула, обе руки Вейцмана были заняты и закашлялась. Мария попыталась высвободиться из рук мужчины, но ее попытки не увенчались успехом. Было практически физически больно наблюдать за движениями пожилой женщины, когда она поднималась на ноги и говорила «Прощай, Мария». Я сама выбрала, как встречу свой конец. Держись». С этим она пошла назад, туда, откуда они пришли. Она не хотела встретить смерть здесь. Тем не менее, пожилая женщина распрямила спину, и в ее походке чувствовалась сила. Теперь Мария была свободна. Вейцман отпустил ее руку. Она собиралась бежать в сторону старухи, но остановила себя. Она заметила вспышку. Повернувшись, Мария приготовилась к прыжку, но Вейцман уже направил ствол своего пистолета в спину пожилой женщины. «Стой!» – казалось, крик Марии изменил сознание убийцы. Используя центробежную силу, чтобы отбросить то-то, Вейцман развернулся и спустил курок в сторону фигуры, которая стояла лицом к нему в 30 футах дальше в холле. Когда на него обрушились пули по 100 за секунду, мальчик в тюрбане итоги улыбнулся невинно в ответ, говоря «Давай поиграем!» Вейцман раскрыл рот. Пара клыков ярко выделялась в огне на красной пасти, но когда он уже собирался оттолкнуться от земли... Его ноги были вырваны у самого основания. Вот единственный способ описать то, как они были оторваны. Подойдя к богоподобному существу, который издал звериный вой, мальчик поднял ноги, которые оторвало куклу и бросил в лицо Вейцмана. «Можем мы ещё поиграть?» — спросил мальчик. В его глазах отражались Мария и тота. Мальчик высоко поднял свою куклу. Возможно, она была сделана из какой-то пластичной массы, и хотя кукла изображала Вейцмана, В мгновение ока она превратилась в Тота. -то. «Видите? Так и оторвала руку Бога!» С гордостью сказал мальчик, потянувшись к шее куклы Тота. -то. Представив, что произойдет в следующее мгновение, Мария закрыла глаза. Раздался хлопок, словно лопнул надутый бумажный пакет, не оправдав ожиданий женщины. Мальчика больше не было. Там, где он раньше был, теперь находилась большая змея, щупальца, что напомнило ей дублёную черную кожу, свернутую в клубок. Под шаром была видна пара ног, и из них сразу же начала капать кровь. «Мой бог, как милостиво с твоей стороны спасти твоих бедных!» Застанул Вейтсман со своего места на полу, практически рыдая, но секунды позже щупальца обвилась вокруг него. Раздался треск костей. Подумав, что она может услышать крики офицера, Мария закрыла уши. Прозвучало так, будто он сказал, «Мой бог, почему ты так поступил со мной?» Щупальца приблизилась. Обняв то-то, Мария закрыла глаза, что-то мягкое обернулось вокруг ее тела, или так показалось, а затем ветер ударил по ее щеке. Путы на её теле исчезли. Когда Мария снова открыла глаза, она была на крыше. По обе стороны от нее лежали ряды золотых танков и купола радаров для межпланетной связи, но то, что приковало ее взгляд, был огромный клубок щупалец, который занимал две трети площади крыши. Существо потеряло одну руку, и если щупальца что-то сюда Марию, то-то было другим, Оно было невероятно длинным. Хотя она напрягала глаза, чтобы увидеть тело, она не разглядела ничего, кроме бесконечных петель. Ох, Мария! услышала она, голос миссис Стоу. Видимо, щупальца не позволила пожилой женщине уйти. Я в порядке. Где выход? Прямо позади нас. Мы не более чем в десяти шагах от него. Хотя голос миссис Стоу дрожал, она неплохо держалась в такой ситуации. Пожилая женщина поднялась еще выше в глазах Марии. «Что ж, когда я скажу, я хочу, чтобы вы побежали. Хорошо? Хорошо». Мария начала считать. Пока масса щупалец извращенно извивалась, она не могла найти голову. «В любом случае, я думаю, мы должны попытаться уйти». Подумала она. Она находила странным, что взгляд на что-то настолько странное не лишил ее способности двигаться. «Я буду считать до трех. Раз». Она направила силу в ноги. «Два». «Сейчас! Три!» — сказала Мария, разворачиваясь. Что-то тяжело навалилось на мальчика на ее руках. С криком оторванной от Марии он был на полу, он все еще сжимал пальцы ее левой руки. «Беги!» — закричала она. «Мы не можем этого сделать!» Заморозив кровь Марии и миссис Тоу, которая остановилась, мальчик медленно улыбнулся, обнажив клыки, скрываемые до сих пор.